Глава пятая. Юра. Стейк Соня все-таки пожарила, хотя Юра старательно отказывался, но она даже слушать не стала, сделала по-своему. И потом, поедая восхитительно вкусное мясо, которому еще дали домашнюю аджику и спелый, порезанный дольками помидор, Юра почувствовал себя самым счастливым на свете. Настолько вкусно и сытно он ел, только когда приезжал в гости к отцу с Оксаной повидать близнецов и пообщаться с младшей сестрой. Маша, в отличие от него, пока еще не съехала, да и не собиралась. У сестры были отличные отношения с Оксаной, лучше, чем с матерью. Близнецов, и Юлю, и Володю она обожала и с удовольствием возилась с ними, когда родители хотели отдохнуть. Маша закончила кулинарное училище, в прошлом году поступила в институт и мечтала стать ресторатором. Сестра отлично готовила, не хуже Оксаны и их собственной мамы, которая тоже увлекалась готовкой и даже научилась зарабатывать этим на жизнь после развода. А Настя вот настолько вкусно готовить не умела, поэтому они чаще либо покупали готовую еду в ближайшем супермаркете, либо заказывали доставку. Иногда Настя могла пожарить яичницу или приготовить пельмени, сварить сосиски или картошку, ну и бутерброды делала неплохо. Все остальное у нее как-то не клеилось. Даже элементарные котлеты вечно были то недожаренные, то пережаренные. Юра не жаловался, и Настю никогда не ругал. Для него неумение готовить не было существенным недостатком. Куда больше всегда напрягало Настя на желание откуда-нибудь прыгнуть или куда-то слетать. Скорость, опасность, высота или глубина — Вот что было для Юры проблемой, а вовсе не неумение жарить котлеты. Но сейчас он вдруг подумал, что зря настолько легко относился к подобному игнорированию Насти плиты и сковородок. И ведь он часто рассказывал своей девушке об успехах Маши на этом поприще, да и кулинарный блог матери показывал. И если бы Настя действительно любила Юру, наверное, она бы все-таки постаралась научиться хоть чему-то, учитывая его любовь к вкусной домашней еде. Но нет, Настя не старалась. «Ты сейчас на нее всех собак навешаешь», подумал Юра с грустью и усмехнулся. Да, и все-таки он злится, поэтому и обвиняет бывшую девушку черти в чем. С другой стороны, не мог он теперь верить в то, что Настя его любила. Разве когда любят, поступают так, как она? Вот Юра Настю любил, и никогда бы не смог бросить ее и тут же, одним днем, найти замену. Подумав об этом, он едва не поперхнулся почти остывшим чаем. Покосился на Соню, которая в этот момент, стоя у раковины, невозмутимо мыла за ним тарелку и ощутил, как его словно поджигают изнутри. Настолько жаркими казались чувства, которые он испытывал к этой почти незнакомой девушке. Да что там почти? Совсем незнакомой. Что он знает о ней, кроме имени? «А ты?» Юра кашлянул и повысил голос, чтобы Соня услышала его за шумом воды. «Одна живешь?» «Да». Бросила она так же спокойно, не обернувшись. «Слушай». Он вновь кашлянул, ощущая себя вчерашним прыщавым и неуверенным в себе школьником. «Я заметил, что у тебя трешка. Ты комнату не сдаешь?» Соня замерла, перестав на несколько мгновений мыть тарелку стояла, наклонив голову и глядя на струю воды, текущую из крана, а потом, тряхнув волосами, перекрыла воду и развернулась к Юре лицом, положив недомытую тарелку обратно в раковину. Глаза Сони странно сверкали. «Зачем тебе?» «Негде жить», — соврал Юра. И продолжил врать, точнее, говорить полуправду, сам не понимая, от чего поступает подобным образом. «Мой отец — богатый человек» но он не считает нужным мне помогать. Я снимал квартиру вместе со своей девушкой, но так уж получилось, что она меня как раз сегодня бросила. А в одиночку я квартиру не потяну». Юре было стыдно. Стыдно обманывать, особенно клеветать на отца, который, разумеется, помог бы ему в любом случае. Да и за квартиру Юра платил один, Настя не вкладывалась. То есть он спокойно мог жить там же. Опасения были по поводу работы, ведь играть в той же группе, где и Настя с Пашкой, Юра считал для себя невозможным, но никак не из-за квартиры. Кроме того, он всегда и в любой момент мог поехать к отцу с Оксаной. Машка бы даже обрадовалась, она частенько жаловалась, что скучает по брату. А уж как обрадовались бы Юля и Володя! «Ты из-за этого хотел с моста спрыгнуть?» поинтересовалась Соня, и Юре стало еще стыднее. «Он уже успел забыть, что она считает его неудавшимся самоубийцей. Может, и кормит настолько вкусно поэтому, чтобы, так сказать, он снова ощутил вкус к жизни?» «Да», — кивнул Юра, ощущая, что уши начинают краснеть, как всегда бывало, когда он испытывал неловкость или стыд. «Да и лицо тоже горело». «Расстроился очень, вот и...» Ладно перебила его Соня и отвернулась обратно к раковине. «Я сдам тебе комнату. Сама я сплю в той, что с балконом, а тебе достанется гостиная. Она самая большая и проходная, но другой у меня нет». Юра слегка удивился. Он точно помнил, что прямо напротив ванной рядом с кухней была еще одна дверь. Может, кладовка? И квартира вовсе не трехкомнатная, он ошибся. Десять тысяч в месяц, плюс коммуналка пополам продолжала говорить Соня. «Если тебя устраивают такие условия, можешь переезжать хоть завтра». «Устраивают», — кивнул Юра и не удержался от торжествующей улыбки, сам не понимая, по какому поводу радуется. «А можно я тебе буду доплачивать заготовку? Уже очень вкусно у тебя получается». «Не надо доплачивать, просто покупай продукты, и я буду из них готовить». Соня выключила воду, домыв последнее, и вновь повернулась к Юре. Скользнула по парню мимолетным равнодушным взглядом и сказала. «Я сейчас тебе постелю в гостиной. Можешь ложиться, можешь телевизор посмотреть, если хочешь. Но только пока я не выйду из ванной, потом все нужно будет выключить. Я спать лягу, телевизор будет мне мешать». «Без проблем», — пробормотал Юра, и Соня, кратко кивнув, быстро вышла из кухни, оставив его с ощущением чего-то невозможного, почти фантастического. Неужели в реальном мире существуют девушки, которые вот так за одну минуту сдают комнату в своей квартире незнакомому парню, даже не поинтересовавшись ни его фамилией, ни уровнем дохода, вообще ничем? Неужели Соня не боится? Это было настолько странно, что Юра пару минут еще сидел за столом и пытался рассуждать. По какой причине можно быть настолько безрассудно равнодушной, но в итоге сдался и отправился в гостиную.